Страшные были они своей непримиримостью, а когда-то угощали они Виктора сотовым медом. Виктор помнил, как один из них вытащил пчелу из меда, а птер ее осторожно отпустил лететь, сказав, «Божья тварь, жить хочет». А родного брата навил и поднял. Вскоре после убийства отца переехали Виктор с матерью в небольшой городок. Там в школе он оказался на одной парте с Генкой Лыткиным. С той поры неразлучны они, даже служить попали вместе. Не каждому так повезет — служить вместе с другом. Шел Виктор берегом моря и вспоминал день, год назад, когда уходили они с Генкой на службу. Тогда рано утром, в день отправки, пришли они с Генкой к Вере, чернокосой и черноглазой однокласснице, попрощаться. Генку Виктор для храбрости взял. На стук вышла верена мать, Виктор рабел. Генка тот вообще за спину спрятался. Верина мать недовольно оглядела смущенных парней. «Спит Вера? Еще бы среди ночи пришли!» «Мы на фронт уходим», — сказал Виктор. Во взгляде женщины что-то дрогнуло. Молча вошла она в дом. Вера выскочила заспанная, испуганная, смотрела во все глаза на Виктора. Генка тактично смылся, мать тоже не показывалась, только младшая сестренка Веры, этакий чертенок с косичками, вертелась под ногами и таращила любопытные и щитрющие глазенки. Вера прогнала ее. Тогда-то Виктор расхрабрился и чмокнул Веру куда-то в нос. Она замерла и не в попад спросила. «Учиться не будешь?» «Чудачка, он на фронт уходит, она о школе». «Ты меня жди», — сказал Виктор наставительно, ибо знал, что все так говорят, когда уходят. Даже в песне поется «Жди меня, и я вернусь». «Буду», — прошептала она, — «я дождусь». Вот-вот должно было прийти на пост судно из Архангельска. Матросы с томительным нетерпением ели глазами край моря, уже чистого ото льда. Спрашивали Пенова. «Ну, скоро, что ли?» Радист пожимал плечами. «Чего ты тогда сидишь у рации, без толку? Намекнул бы в штаб, что, мол, пора. В один из таких дней Чупахин и Курбатов просматривали шлюпку, которая понадобится при подходе судна. На смотровой площадке изнывал на вахте Костыря, а внизу в кубрике у рации сидел Пенов. Наступал установленный час связи со штабом. на насвистывая чижика-пыжика, скучающе глядел на море. Серая туманная дымка начинала затягивать воду. Горизонт уже был невиден. Костыри поднял люк в кубрик и спросил Пенова, «Ну, что там штаб?» «Молчит пока. Плохой ты радист. У хорошего, как только сядет за рацию, сразу же пи-пи-пи. А ты своим делом занимайся», — недовольно сказал Пенов. «В моё не лезь». «Своим», — передразнил Костыря, — «а у меня как раз никакого дела нет. Вот давай поговорим за жизнь. Знаешь, почему вас, Вологодских, телятами зовут?» Не успел пенов обидеться, как Мишка обрушил на его голову историческую небылицу. Дело было при Петре, при твоем тезке. Приказал он набрать для армии провиант. С Украины там хлеб, с Астрахани рыбу. А с Вологды телят на мясо. Дает вологодскому губернатору телеграмму. Срочно выслать эшелон телят. А у вас там, в Вологде? Телефонист пьяный сидел, с девкой обнимался. Перепутал слово, вместо телят — Поставил ребят. Губернатор собрал парней в эшелон и к Петру в Питер. Комендант Меньшиков приходит разгружать вагоны. Глядь, вместо телят вологодские ребята. С тех пор и зовут вас телятами. Не было при Петре ни телеграфа, ни железной дороги, буркнул Пенов. Ну и что? Не растерялся Костырь. Телята-то были? Были или нет? Напер он на Пенова. Были, сдался радист. «Так чего ж ты споришь? Чего ты мне голову-то морочишь? Историю знать надо!» — постучал Костырь пальцем по лбу. «Темнота! Я тебе еще могу рассказать, как...» — заработала рация. Пенов махнул Костырь рукой и весь напрягся, принимая радиограмму. Костырь тихонько прикрыл люк. По мере того, как изросся пяточек и тире возникал смысл радиограммы, Пенов бледнел. Уже отстучала морзянка, а Пенов еще и еще раз пробегал взглядом написанное и не верил своим глазам. «Товарищ старшина! Товарищ старшина!» — закричал он, выскакивая из поста и неся в руке на отлете бумажку с текстом. Чупахин и Виктор бросили смолить шлюпку и смотрели на подгребающего радиста. «Корабль к нам идет?» — обрадовался Виктор. «Смену везут?» «Товарищ старшина!» «Давай, чего орешь?» Чупахин выдернул из рук пеновый листок, с радостным ожиданием быстро пробежал глазами текст и нахмурился. Пенов, испуганными, щенячьи преданными глазами, следил за выражением лица старшины, и на его собственном лице, как в зеркале, отражались тревожные мысли Чупахина. Чупахин еще раз прочитал радиограмму, сурово и беспокойно взглянул на Виктора и быстро пошел в пост. Поднялся по трапу на смотровую площадку костыре все в порядке доложил мишка глядя на старшину невозмутимыми глазами дай ка бинокль туман падает сказал Костыре, подавая бинокль ни черта не видно прочти вот чупахин подал ленту а сам взяв у него бинокль внимательно оглядывал горизонт Костыре прочитал радиограмму и незаметно зорко окинул море потом выжидающий уставился на старшину Чупахин отнял от глаз бинокль, серьезно посмотрел на Костырю, на Пенова и Виктора, поднявшихся вслед за ним на смотровую площадку, и приказал: "Пенов, от рации не отходить". "Есть, не отходить от рации", повторил радист, и тотчас спустился вниз. костыря тебе наблюдать за морем". "Есть". "А ты со мной вниз". "Есть", сказал Виктор. Еще раз, окинув туманное море, Чупахин спустился вниз в жилой кубрик, где спал после вахты Генка Лыткин, и чистил оружие Жухов. Генка долго не мог проснуться и в полусне, с закрытыми глазами, натянул на голую ногу сапог, а потом начал наматывать на этот сапог портянку. "Проснись", потряс его за плечо Чупахин. "Что делаешь-то? Открой глаза". Генка открыл и долго бестолково хлопал ими не в силах освободиться от власти еще по-детски сладкого сна. На щеке его нежно олел рубец от подушки, в волосах запуталась пушинка. И походил он сейчас не на матроса, а на мальчишку, которого мать подняла в школу. Чупахин, самый старший на посту, не только по званию и должности, но и по возрасту, ему было двадцать, с сожалением поглядел на Лыткина, вздохнул и зачитал радиограмму. В ней сообщалось, что в квадрате их поста погиб советский транспорт и приказывалось немедленно начать обследование побережья. Причина гибели транспорта не указывалась. «Курбатов, пойдешь с Лыткиным на восток?» «До прелой губы», — приказал Чапахин Виктору. «А мы с Жоховым на запад». «Есть», — откозырял Виктор. «Примечайте все. Может быть, где что прибьет к берегу, обломки там или еще что. Может, шлюпку увидите». «Ясно», — ответил Виктор, и закинул винтовку за спину. Пенов сидел с наушниками на голове и, собирая всех чертей, чинил штаны, которые только что распорол, зацепившись за гвоздь. Чинил, а сам с тревогой думал о погибшем транспорте. Что случилось с ним? Налетел на мель, но здесь глубина. Или льдами затерло. Но сейчас море совсем чистое, да и вообще тут опасных льдов из-за гольфстрима не бывает. Может, немцы потопили? «Чепуха! Откуда они тут, в тысячекилометровом тылу?» Так думал Пенов, а сам напряженно вслушивался в эфир. В наушниках пищало, свистело, обрывалось, наступала тишина и вновь пищало. Все было как обычно. Выше на смотровой площадке скучал Мишка Костыря. На море все плотнее опускался туман. костыри не понутру были такие вахты на смотровой площадке. Торчать пеньком четыре часа было не в его бурливом, требующем ежеминутного действия характере. И вообще ему непонятно, зачем эти наблюдения. Немцы, что ли, тут появятся? Наши-то корабли не очень часто ходят. Не то, что немцы. А уж не тот ли это корабль, который должен прийти к ним? А если тот? «Петька, слышь!» — крикнул костыря, открыв люк. «Ничего больше не передавали. Это не тот транспорт» который к нам должен был зайти. «Не знаю. Молчит рация». «Вот черт!» — Костырь закрыл люк. «Неужели загнулись кореша?» Костырь раздумчиво глядел на море, которое все плотнее и плотнее закутывалось мглой. Старшой попер вдоль берега, а туман совсем уже спустился. «Какого черта он увидит? Утром бы пораньше встали и обследовали. Старший, конечно, служака». «Откуда такие берутся? На посту курить, например, запрещает. А кто увидит? Кто узнает?» в Костыре как назло захотелось курить. Может, и не хотелось? Недавно и курил, но Мишке казалось, что вот если сейчас же немедленно не закурит, то помрет. Да и погреться пора уже. С севера тянуло промозглым холодом. Лето называется. Хорошо там в тепле сидеть. Постой-ка вот тут, на открытом месте». В такую погоду хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, а тут... Зря он, Мишка, не радист, а просто рогаль строевой. А то сидел бы, как Пенов. Всегда в тепле, загорал бы пузом кверху. Костырье стало жаль себя. Он уже представлял, что лишь он один мучится на смотровой площадке, а остальные будто только и знают, что сидят в тепле да покуривают. Костырь еще раз для порядка посмотрел на море, совсем уже невидимое в тумане. И, открыв люк, крикнул вниз. «Петька, огонек есть?» Пенов молчал. «Оглох? Ильки, маришь? Огонек, говорю, есть?» Катюша была и у самого Мишки. Он просто хотел несколько минут побыть в тепле, посмотреть на лопоухого Пенова. Может, он что-нибудь скажет, успокаивающее о транспорте. «Ты иди наверх!» — недовольно сдвинул белесые брови Пенов, когда Мишка спустился в кубрик. «Чего ты?» «Вот зубы погрею дымком и пойду». Костыри нарочито медленными движениями достал из кармана кисет бумагу, свернул сигарку, Не спуская на смешливый глаз с радиста и внутренне усмехаясь нетерпеливому взгляду Пенова, также медленно взял с рации его Катюшу, Кресала, Кремень и Жгут и стал высекать огонь. Прикурил, пустил колечко дыма Пенову в лицо. Радист сердито мотнул головой. «Да давай иди!» Не бубни, — отмахнулся Костырь, — там ни черта не видно, туман, глаз выколи. В кубрике было тихо, тепло, светился зеленый глазок рации. Уходить не хотелось, так бы сидел, курил, смотрел бы на недовольно сопевшего Пенова. Костырь докурил цигарку, пока не стала припекать губы. Посмотрел с сожалением, на окурок, сладко потянулся всем млеющим от тепла телом и напоследок ослепил родисту улыбкой полнозубого рта ну чини свои клеши полез я на верхотуру дрожжи продавать дрожи сильнее не замерзнешь напутствовал его пенов и облегченно вздохнул недолюбливал он мишку за насмешки петя пенов любил людей рассудительных и скромных сам он уважителен и послушен слово чупахина для него закон а этот шумливый одесид все время стремится нарушить распорядок дня вечно спорится со старшиной Все чего-то ему не хватает. Свобода, говорит, хорошо, что улез на смотровую площадку, а то вернулся бы Чупахин, было бы делов. На море плотно пал туман. На смотровой площадке сумрачно. Костырь прислонился к мачте и замурлыкал песню про мишку моряка. Обожал эту песню Костырь. Широкие лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса подражеским огнем. С горячим пулеметом на вахте неустанно молоденький парнишка «Служит моряком». Костырь любовно погладил запотевший от тумана автомат, висевший на гвозде мачты, ощутил холодную влагу на ладони, взял автомат в руки, с удовольствием подержал, чувствуя молчаливую грозную тяжесть. Эх, сейчас бы с этим автоматом на фронт или в Одессу! Ах, Одесса — лучший город в мире! Мишка с детства мечтал о дальних странах, о неведомых островах, о морских путешествиях и приключениях, и все они начинались с Белой Одессы, необыкновенного города на берегу теплого, ласкового моря, города, которого Мишка ни разу в жизни не видел, но много раз слышал о нем от своего дяди, бывшего черноморца. Дядя так расписывал этот город, так копировал выговор одесситов, их манеру держаться, что Мишка невольно подражал ему. Не единожды пытался Мишка дать тягу из дому. Но все неудачно. Один раз совсем было удрал. Прихватил у матери всю получку и рванул в город своей мечты. Забрался в общий вагон под лавку, и там, дыша пылью и боясь чихнуть, в сладких мечтах был уже в Одесском порту. Вдыхал запах просмоленных канатов, слушал басовые гудки пароходов, уходящих в сказочные земли. Мишку вытащили из под лавки железнодорожная милиция. Из материнской получки он успел истратить всего несколько рублей на мороженые сухари. Дома был бит. Для этой цели был приглашен дядя Черноморец, так как отца у Мишки не было. Но дерзкая мечта о другой жизни, о сказочных и звучных странах Эльдорадо, Аргентине, Кубе не покидала Мишку. И мальчишеское сердце продолжало тосковать о дальних морских дорогах, о соленом ветре, о штормах и альбатросах. А жить Мишка оставался в маленьком степном городке на берегу неширокой речки. Вырос окреп, стал сметлив, ухватист и боек. Носил тельняшку, клёши и мичманку на бекрень, как заправский одессит. Работал летом на спасательной станции, а зимой учился в школе, где был кумиром и атаманом всех ребят. Презрительно кривил губы, когда слышал про любовь, и все мальчишки знали, что он железный человек и ценит только мужскую дружбу. И никто не подозревал, что Мишка был тайно влюблен в девчонку, которая училась классом старше и была его соседкой. Становился он при ней беспомощен и стыдлив, и когда случалось из школы идти вместе, Мишка был счастлив и заикался от волнения. Наверное, она догадывалась о его чувствах и порой поддразнивала и кокетничала. Он же, признаться, ей не отважился. Так и ушел на службу. И как же он обрадовался, когда взяли его служить именно на флот. Иной службы он и не представлял. В большом областном городе, на призывном пункте, выдал себя ребятам за Одессита. Наконец-то он мог играть любимую роль, не боясь быть разоблаченным. Он почему-то был уверен, что попадет служить только на Черное море, только в Одессу, и вдруг угодил вот в эту дыру. Со стороны моря донесся стук, приглушенный голос. Мишка прислушался. Нет, показалось. Хоть бы скорее Чупахин вернулся. Снял с вахты. Чего в такой туман стоять? Ни черта не видно. Костырь включил прожектор, поводил им справа налево, чтобы дать ориентир ребятам. Но луч света увязал в тумане, размазывался мутным пятном совсем рядом. Ну да ничего, и без прожектора не потеряешься в этом богом забытом крае. Иди себе бережком, в пост обязательно упрешься. Костырь снова замурлыкал любимую. «Ведь ты моряк, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда». Тем временем внизу в кубрике открылась дверь. Пена, в который все еще чинил штаны, и в этот момент как раз вставлял в ушко иголки на мусольный конец нитки, оглянулся не сразу. Да и кому было войти, как не Чупахину или Курбатову слыткиным. Но дверь почему-то не закрывалась, а за спиной хранилось молчание. Слегка удивленный тишиной, вставив, наконец, нитку в иголку и, улыбаясь удаче, Пенов повернулся. Первое, что он увидел, был автомат, пристально уставивший на него черный пустой зрачок. Пенов хотел сказать «брось такие шутки-то», как подсознательно отметил, что автомат не русской марки. Еще тая в уголках рта, тепло не улыбки, поднял глаза выше и какое-то время бессмысленно тупо глядел в лицо немцу. Немец был с бородкой испаньолкой, а таких пенов не видел ни на плакатах, ни в кино. И сейчас он видел впервые не только немца с испаньолкой, но и вообще немца, живого немца. И в то же время, будто бы нереального, как во сне, ибо откуда же, черт побери, взяться тут немцу, да еще с испаньолкой. За первым немцем в проем двери пенов увидел второго. Что за наваждение? Спит он, что ли? Все это пока скользило мимо сознания. Еще даже не родился страх, еще было любопытство, и мозг продолжал работать вхолостую. Но какой-то внутренний голос уже подсказывал, что нет, это не сон, это явь. На миг мелькнула нелепая и в своей нелепости показывающая правдивой мысль, что его просто разыгрывают, и сейчас за этим с испаньолкой раздастся знакомый хохот и войдут в дверь ребята. Но страшная догадка уже смяла сердце. И так, не поднимаясь от рации, Пенов хрипло чужим голосом, которого и сам не узнал, дико закричал. «Немцы!» Его схватили двое. Пенов отчаянно пинался, царапался, выворачивался в юном. От страха он лишился голоса и только хрипло мычал. Наконец голос у него прорезался, и он пронзительно звонко крикнул. «Мишка! Нем!» «Ах!» — закончил он ударом в висок, и в голову хлынула гулкая тяжелая чернота. Костыре в этот момент насвистывал чижика-пыжика. Сквозь собственный свист уловил какой-то шум внизу, и, считая, что это вернулись с обхода ребята, открыл люк и оцепенел. По трапу, хорошо освещенному светом кубрика, поднимался немец. Он неправдоподобно, как призрак, увеличился в размерах, и, казалось, заполнял не только отверстие люка, но и вообще все пространство вокруг. Еще не совсем отдавая себе отчет в действиях, Мишка, как рысь, Прыгнул к автомату, который висел на гвозде мачты, сорвал его и в упор выпустил длинную с перепугу очередь. Немец, успевший почти вылезти на площадку, переломился надвое и застрял в отверстии. Мишка зачем-то пустил веером очередь вокруг себя в пустоту. И тут же на его автомат откликнули снизу. И мишки в глаза забились, как искры на ветру, длинные полевые вспышки. Щеки опахнул знойный металлический ветер. Со звоном на миг заглушив стук автоматов, лопнул прожектор. Осколки брызнули Мишке в лицо. Он испуганно зажмурился. «Эй, матрос!» — крикнули снизу на чистом русском языке. Четко и от этого сухо и странно выговаривая слова. «Сдавайся! Бессмысленно сопротивляться!» Мишка пустил длинную очередь на голос. Эту очередь и ощущение тяжести оружия в руках вдруг дали Мишке уверенность и понимание происходящего. «Ха!» — сгоряча, отчаянно, весело закричал Мишка. «Сунься, ха!» Автомат бился в руках, как пойманная большая рыба, выплескивая в туманный сумрак горячие струи. Очереди гулко отдавались груди. «Ты моряк, Мишка!» — кричал костырь, засевший в голове строчку из песни. «Эх, не видно вас! А то б я вас на тарелочке! Одесса, мама, Ростов, папа!» И вдруг автомат в руках смолк. Горячая дрожь, оружие умерла. Мишка остервенело давил на спусковой крючок, еще не понимая, что кончился диск. Так и не осознав этого, он увидел, как две светящиеся трассы вспороли туман и протянулись к нему, совершенно параллельно друг другу, и начали сходиться, сужая расстояние между собой, а он, Мишка, стоял как раз посередине.